Действующие лица. Люди Тары. Арция. Анхель Светлый. 1244-1310. Легендарный император Арции, символ доброго и мудрого правителя. Арои. Династия, правящая в Арции с 2230 года. Сигна -три нарцисса, Арой Леонард. 1805-1123. Герцог, сын от второго брака императора Арции Рикареда Воллинга, единокровный брат и законный наследник императора Арции Эдгара II. Умер или был убит в тюрьме по приказу вдовы Эдгара. Считается образцом рыцарской доблести и чести. Арой Руиз, 1113-1167. Сын Леонардо. Законный наследник Арцийского престола. Вынужденный бежать в Иланд. Родоначальник Ароев Эландских. Сигна Три Белых Нарцисса. Арой Рене Аларик Руис, Герцог Ирьего Сигнор Чевьяхи. 2180-2231. Под вопросом. Первый поладин Зеленого Храма Осейны. Великий герцог Иланды две тысячи двести двадцать две тысячи двести тридцать первый под вопросом король Таяны господарь тарский император Арции Ране I. две тысячи двести сигна консигна белый волк воющий на Луну Арой Стефан Ране Аларик две тысячи двести две тысячи двести семьдесят сигнор Чери Император Арции Рене Второй Смелый, 2231-2274, сын Рене Первого. Берретт. Знатная арцийская фамилия. Сигна – черный лис в короне. Берретт Антуан. Канцлер Арции. Берретт Артур. виконт баре Старший сын Антуана. Консигна – лев с мечом и щитом, на котором изображена роза. Берретт Джанн. Младший сын Антуана. Вильо. Арцикские нобели. Родственники королевы Элеоноры. Сигна собака, несущая в пасти зайца. Фернан, граф Рави, старший брат Элеоноры. Жорес Виллио, барон, средний брат Элеоноры. Люсьен, граф Паран, кузен Элеоноры. Вабан Андре, воин, соратник Луи Трюэля. Гортаже, знатная арцикская фамилия. Сигна – Орлиная лапа. Гарташ Эжен – граф. Гарташ Одуэн – викант Гро – сын Эжена. Герары – арцийская дворянская фамилия. Сигна Альбатрос. Герар Амбруас – нобелис Тагэры. Герар Никола – его сын. Гилле – аюдант Рогге. Годи Оноре – капитан Грангио. Грангио Эгон Фарни – барон сторонник луменов сигна серебряный цветок похожий на водяную лилию но на стебле ромашки грязье арцистские бароны сигна дикий кот в прыжке грязье элеонора урожденная вилью вдова артура грязи незаконная жена филиппа тагеры грязьежорос граф аганский старший сын элеаноры от первого брака Консигна – золотой коронованный единорог, попирающий тигра. Грязье Доротея, Тея, в девичестве Койла, жена Агана. Грязье Базель, граф Мо, младший сын Элеаноры от первого брака. Консигна – серебряный единорог, попирающий тигра. Данна Клотильда, вдова из гран -Гио. Дюбар Камил, магистр Красной палаты. Жиль, лакей в доме Вилью. Карпус. Наставник детей из дома Тагера. Клеммон Джозеф. Капитан, а затем командор городской стражи. Клод. Трактирщик в Мунте. Койла. Знатная арцийская фамилия. Сигна, два скрещенных копья и бычья голова. Койла Гастон. Приближенный Филиппа IV. Казнен в втором году. Кресси. Бароны. Сигна – три звезды на голубом поле, отделённые алой волнистой чертой от силуэта замка. Люсьен – глава фамилии. Альбер – сын старшего брата Люсьена, погибшего в кер анаре Антуан – его брат. Франсуа – сын Люсьена. Лагары – дворянская фамилия. Сигна – сердце на фоне морской волны. Клатильда – тайная жена Филиппа тагеры Маргарита. Ее дочь от Филиппа. Ландеи. Арцийская аристократическая фамилия. Сигна, атакующий вепрь. Ландей Этьен. виконт Лантье. Наследник титула. Лифо. Бароны, сторонники луменов. Сигна, золотое дерево на зеленом поле. Латен, Жан-Поль. Бароны Загана. Сигна, танцующий журавль. Лумены. Лумен Арои. Ветвь Ароев – ведущее начало от третьего сына императора Филиппа III Жана. Сигна – три золотых нарцисса на Аламфоне. фоне. Пьер Шестой Лумен – 2831-2885. Король – 2832-2871 и 2884-2885. Агнеса, урожденная Сариш, супруга Пьера Шестого, 2835-2891. Филипп, принц Гаильский, сын Агнесы, 2862-2885. Люваль, монский стражник. Мальвани, арцийская аристократическая фамилия, родичи Ароев по женской линии. С 2871 года. Герцоги. Сигна – лежащий тигр. Мальвания Сезар. 2184-2278. Маршал Арцей. Герой войны оленя. Мальвания Сезар. 2792-2845. Отец Анри. Маршал Арцей. Мальвания Анри. 2820-2892. Маршал Арци, друг Шарля Тагэры. Мальвани Миранда, супруга Анри Мальвани. Мальвани Жорж, Георгий Кардинал Гварский, брат Анри. Мальвани Сезар, сын Анри Мальвани, консигна нападающий ястреб. Девиз «Придут лучшие времена». Эттина, старшая дочь Анри и Миранды. Шарлотта, средняя дочь Андреа Миранды. Анриетта, младшая дочь Андреа Миранды. Мариета, служанка Клатильды. Матей, арцийская аристократическая фамилия. Сигна, воткнутый в срубленный дуб топор. Матей Поль, виконт Ми, друг Александра Тагеры. Одуаре Изье, знатная арцийская фамилия. Сигна, целящийся лучник. Анарина. Камеристка Катрин Тагре. Паже Андре. Капитан Королевской гвардии. Помощник Артура Беррота. Перше. Мунские мещане. Арман Перше. Поэт. Бриен Перше. Королевский писарь. Пикок Базель. Личный слуга и доверенное лицо Аббена Трюэля. Пуяр, Мещанин, возведенный в графское достоинство Пьером Тартю. Сигна. Золотой жезл и побег хмеля. Равье тусен Караул декан в гран Наставник Шарло. Рельи Жак. Доверенное лицо Пьера Тартю. Рога. Знатная арцистская фамилия. После казни убиток графа в их кузен по женской линии барон Рога унаследовал их титул и сигну. С 1871 года именуется Стэнье Рога. Сигна – белый олень. Селестин Стэнье Рога. Граф – глава фамилии. Сошни Ив по прозвищу Боров. Караул декан в замке. Тагеры, ветв Ароев, ведущая род от четвертого сына короля Филиппа III. Сигна – три серебряных нарцисса на синем фоне. Тагеры Шарль, Герцог Эльты, правнук короля Филиппа III, 2822-2870. Консигна – серебряный конь, вставший на дыбы. Тагэре Филипп. 2852-2892. Старший сын Шарля Тагэры. Король Арций. Консигна «Белый сокол в кольце, образованном из пут лошади». Дети Филиппа от Элеоноры Грязье. Филипп. Старший сын Филиппа, получивший от Александра титул графа Арунского. Александр. Алек. Младший сын Филиппа, получивший от Александра титул Викон Таланже. Элеонора. Старшая дочь Филиппа Эстелла, средняя дочь Филиппа Раймонда, младшая дочь Филиппа Тагера Эдмон, граф Рунский, 2854-2870. Второй сын Шарля Тагера Консигна Лебедь на волне. Тагера Жофруа, герцог Клорен, 2857-2888. Третий сын герцога Шарля Тагера Консигна, атакующий бык. Тагеритиен, герцог Лорен. старший сын Жофруа. в две тысячи восемьсот девяносто втором году восстановленный Александром в правах, а в две тысячи восемьсот девяносто третьем году провозглашенный наследником престола. Леон, виконт Ро, младший сын Жофроа. Тагера Шарль Руис Александр, младший сын герцога Шарля, король Арции с две тысячи восемьсот девяносто второго года. Консигна «Молодой белый волк, задравший голову к невидимой луне». Девиз «Верность меня обязывает». Шарль Роман Алларик Викант Тагре. Шарло. Внебрачный сын Александра. Катрин Рафаэла Катя. Внебрачная дочь Александра. Эдмон Дени. 2888-2893. Сын Александра от Джаклин Рефло. Тагерра Лаура младшая дочь Шарля Тагера. тартю Знатная арцийская фамилия. Сигна – белая борзая на алом фоне. Пьер тартю Виканты Мраски. Сын Анжелики Фарбье от первого брака с Орельеном тартю Трюэли. Знатная арцийская фамилия. Сигна – лежащий бык и ветка яблони. С 2871 года. Графы. Абен Трюэль. 2811-2894. Один из виднейших сторонников Тагэры. Луи Анатоль Абен, граф Рабан, граф Трюэль. Его старший внук. Эжен, его младший внук. Ювер, его средний внук. Тюлли Виктуар, караул декан в речном замке. Фарбье. Потомки Жана Лумена от Катрин Суэль, аганской лисицы. Его постоянные любовницы. Сигна – элефант на алом поле, по которому идут кошачьи следы. С 2847 по 2862 год и с месяца дракона 2895 года по месяц влюбленных 2897 года не изображались. С башней на спине полные воинов. Анжелика Фарбье, дочь Жана Фарбье II, замужем первым браком за арельеном тартю Вторым за Селестином Стеней Рога. Фертье, мунский стражник. Фло, аристократическая орцейская фамилия. Сигна, медведь. Рауль, граф Рафло, прозванный король королей. Кузен по матери братьев Тагеры. 2836-2885. Фло Жаклин, 2860-2894 его младшая дочь, жена Александра тагеры королева арции Шаатан Марис, командир арцийских лучников, барон из Гортажа. Сигна – алые маки, прорастающие сквозь лежащие на земле доспехи. Эжи, бароны – сторонники луменов. Сигна – две гончие, бегущие по алому полю. Эшкаэтан, капитан новой гвардии. Эжьеры. Старинный род пресёкшийся с бегством в 1128 году Эжьера клятва преступника. Сигна – бегущий конь с огненной гривой и хвостом. Эжьер Арсен. 1190 неизвестно. Маршал Арци, собственноручно убивший несовершеннолетнего императора, его мать, вдовствующую императрицу Мадлен и её любовника. Эсташ Рубен, лейтенант Новой гвардии.